Глава двадцать пятая. У меня, честно говоря, пропадает дар речи. Я тешу себя надеждой, что не из-за того, как близко сейчас ко мне этот дракон, взгляд которого съезжает на мои губы. Я даже в какой-то момент думаю, что он опять меня поцелует. Но тогда уж точно не буду сдерживаться и найду способ влепить пощечину. Может, это вас надо спросить, что вы тут делаете? Всё же заставляю себя произнести я. Дракон ещё больше хмурится, но всё же отводит взгляд и осматривается. При этом его лицо меняется от недовольного, даже немного злого, до недоуменного. Особенно, когда он замечает свой плащ, аккуратно сложенный на стуле и сапоги рядом. «Убедились?» — хмыкаю я. «Может, тогда уже слезете с меня?» «Мне тяжеловато вообще-то». Ровард перекатывается на спину и трёт лоб, а я наконец-то вздыхаю с облегчением. «Что случилось ночью?» — глядя в потолок, спрашивает дракон. «Что? Он еще и не помнит ничего». «Ну, замечательно. Кажется, я начинаю верить рассказам о том, что драконы восстанавливаются за счет невинных девушек. Может, и Ровард пришел сюда за этим самым восстановлением, а я тут не дала, мазями всякими мазала. Наверное, вы комнаты перепутали. Я встаю с кровати и отхожу подальше, к комоду с зеркалом на нем». «Это неважно говорит дракон, поднимаясь и осматривая свою рубашку. «Что ты видела и что делала?» Я смотрю через зеркало на то, как он поднимается, снимает с себя через голову порванную окровавленную рубашку и, подойдя к камину, закидывает ее туда. А потом открывает штор, впуская в комнату яркий солнечный свет. «Видела, что вы были ранены», — отвечаю я, стараясь слишком долго не задерживаться взглядом на груди дракона. «Вам было плохо. Я использовала ту вашу мазь». «Значит, это было лучшее решение — оставить ее у тебя», — равнодушно заявляет Роувард, подходя ко мне и рассматривая рану в зеркале. От неё действительно остался лишь розовый след на красивой бронзовой коже. Нет, всё же мне не удаётся отвести взгляд. Развитые мышцы груди, плеч, рук и, конечно, потянутый рельефный пресс просто притягивают к себе внимание. Они не как у культуриста, который часами работает над красотой тела, а как у человека, который просто не пренебрегает физическими нагрузками. Всё очень естественное. Только вот загар такой, словно передо мной не аристократ, А драконы все с титулом и статусом, насколько помнит Марика, а обычный работяга, который провёл лето под палящим солнцем. «Теперь вы можете её забрать», — произношу я, с трудом выдавливая из себя слова. Аккуратно пальчиком двигаю баночку ближе к дракону, а сама опять отворачиваюсь. Лишь бы только не смотреть на него. Никогда не замечала в себе тяги к рассматриванию мужских торсов. Ну или, как минимум, они не были такими шикарными. «Пусть останется у тебя». Дракон подходит к стулу, забирает свой плащ и надевает сапоги. «Кстати, я ничего не говорил, пока был без сознания». В этот момент наши взгляды пересекаются. Эта синева, в глубине которой светится удивительная сила и мудрость, завораживает, а ещё даёт понять. Врать не стоит. «Вы сказали Ригель, если я правильно разобрала». Отвечаю я, выражение лица Роуворда мгновенно меняется. На нём появляется жёсткость, которую я видела у него только в самый первый день. Дракон прищуривается и сжимает челюсти. «Рубашку сожжёшь», — приказывает он. «Раны не было, а слово ты забудешь и больше никогда не будешь произносить вслух. Ты поняла меня?» Я киваю, оторопев от внезапного изменения настроения. «Какого чёрта?» Ровард перекидывает плащ через плечо так, чтобы полностью закрыть рану, распахивает дверь и выходит. Естественно, не могло так случиться, чтобы его никто не заметил. Но не могло мне так повести. Я сталкиваюсь с взглядом Склотти, которая с презрением и явной озлобленностью разглядывает меня. Впрочем, она ещё с того случая в столовой уверена, что между мной и Роувардом отношения совсем иного уровня. Так что для меня не сильно что-то меняется. И даже к счастью, что дракон не помнит ночного поцелуя. Главное теперь и мне о нём не думать. Подкидываю дрова в камин и поджигаю их вместе с окровавленной рубашкой. Понятия не имею, почему нельзя было её просто зашить и постирать, но сказано-сделано. Наспех привожу себя в порядок, забираю волосы в высокий пучок и поднимаюсь на чердак. Не буду просить Ульку встречаться с Аурикой. Это может быть опасно. Я не могу быть уверена, что сестра Марики написала это письмо не под давлением. Сначала надо проверить, а потом уже делать выводы. «Руди!» — зову я сова, который, нахохлившись, дремлет на балке под самой крышей. «Руди!» Он открывает сначала один глаз, потом второй и недовольно зевает. «С вами не выспишься!» Бурчит но всё же перелетает на один из ящиков на полу. «Мне нужна твоя помощь», — признаюсь сразу я и опускаюсь рядом с ним на корточки, чтобы погладить. «Вот и дракон твой то же самое. Руди нужна помощь», — передразнивает Роувардосов. «Во-первых, он не мой А во-вторых, думаю напомнить, кто именно его спас, а потом решаю, что это малодушно. Неважно. Мне просто очень-очень нужна твоя помощь». Чешу его так же, как вечером это делал Роувард, а Руди в ответ трётся клювом о мой палец. «Так и быть. Выкладывай, что тебе нужно», — снисходит до ответа он. Но я чувствую, что это больше напускное, попытка сделать вид, что это всего лишь одолжение мне. На самом деле Руди рад помочь. «Моя сестра прислала странное письмо», — рассказываю я. «Она просит встретиться с ней в полдень за ратушей, но...» «Я не уверена, что это именно она. К тому же Ровард запретил мне выходить из дома». «Как я пойму, что это она?» Деловито уточняет Руди. Я кратко описываю ему Аурику, прошу постараться сделать так, чтобы его не заметили, и сов ухает и вылетает в окно. Судя по тому, как высоко солнце, время уже близится к полудню. Решаю, что письмо с извинениями я напишу потом. Мне сейчас писать негде и не на чем. Да и не успею. Хорошо, хоть Марика не прогуливала занятия, как большинство тех, с кем училась. Зябко растирая ладони и жесть от холода, который просочился прямо под кожу, пока я разговаривала с Руди. Спускаюсь на первый этаж и замираю. Потому что именно в этот момент Клотильда со всего размаха влепляет ульки по щечину. «Дрянь ты такая! Уволена!»